телефонный звонок. Руфи ожидала этого звонка, только не знала, когда он раздастся. Конечно, на линии был мистер Мэрис. Доброе утро, миссис Колдуэлл. Как поживаете? Всё хорошо, мистер Мэрис. Как вы? Благодарю, тоже всё нидурно. Я звоню, потому что э возникла небольшая проблема. А вот как Руфи приготовилась к неизбежному. Вы, я надеюсь, знаете о запрете на содержание животных в пансионате. Да, знаю. Хорошо. А вам известно, что ваш отец поселил в своей квартире живого кота? Ворот не хотелось, поскольку уже 2 недели Руфи тайком возила в пансионат кошачий корм и наполнитель. В ответ она лишь что-то промычала. Так вот, факт остаётся фактом, но к несчастью, одна из наших уборщиц, о том, как и я не знала, когда она случайно открыла комодный ящик, животное набросилось на неё и серьёзно поранило. Не может быть. А по сему вы должны меня понять, ибо в подобных обстоятельствах я, скрепя сердце, был вынужден издать предписание о выселении отца. «Помилуйте, нет, кота! Вы можете уладить дело сами, или же кто-нибудь из наших служащих охотно перевезет животное вместо указанное вашим отцом». «Мистер Мэрис, давайте сначала я с ним поговорю, а потом мы решим, как нам поступить». Бат был готов к звонку дочери и не дал ей произнести ни слова. «Прежде всего, что ей понадобилось в ящике с моим нижним бельем?» Не зачем было туда лезть. Естественно, Вергилий принял её за грабителя. Он просто охранял моё исподнее. А что он-то делал в ящике с бельём? Спал. Это его место после обеденного отдыха. Мистер Мэрис говорит, кот набросился на уборщицу. Я тебя умоляю. Я её видел. Пара лёгких царапин. Просто баба хочет раздуть историю. «Однако директор и сдал предписание о выселении. Что будешь делать?» «Пока еще не знаю». «Может, я заберу кота к себе?» «Нет. Я подумаю и перезвоню». Руфи положила трубку. На душе ее было скверно. «Бедный папа, он ужасно расстроился. Наверное, можно приютить кота у себя, но тогда возникнет очередная большая проблема». Марта с её жуткой аллергией на шерсть вообще не сможет войти в дом невестки. Хотя, если подумать, это не так уж и плохо.